Москва, ноябрь 2004 года. Собрание акционеров наделало шума на фармацевтическом рынке. Многие владельцы бизнеса и менеджеры хотели бы узнать побольше о Секлитее Красицкой, которая бросила вызов непобедимому полимеду. Говорили разное. Женщины сходились во мнении, что у Секлитеи богатый и могущественный любовник — который хочет красиво зайти на новые рынки. Мужчины полагали, что брат оставил ей так много денег и такую мощную компанию, нет, не компанию, а целую империю, что она имела надежный фундамент и поэтому осмеливалась бороться с сильными мира сего. И только Моисей Яковлевич знал, что Секлитея Красицкая — это, по сути, скромная учительница английского языка, волею судьбы, заброшенная на вершину большого бизнеса. Только ему было известно, как она боялась рейдеров и конкурентов, и сомневалась в успехе, и как она хотела сделать все для своих сыновей и новорожденной внучки. Он в одночасье стал на рынке важным человеком. Арон Моисеевич и его друзья на перебой рассказывали своим знакомым, что Секлитея Владимировна все разрулила на собрании акционеров и что только она может стать во главе этого сложного бизнеса и как-то вытащить полимед из болота. Лита в ноябре изменила условия приобретения акций Полимеда. В Витофарме заканчивались свободные средства, и она предлагала обмен. 10 акций Полимеда на одну акцию Витофармы. Она четко обозначила Моисею Яковлевичу свои условия. У нее было свободных 10% акций Витофармы. Вернее, она считала, что на эту сделку может выделить не более 10% из имеющихся у нее в тот момент. 80%. На Полимеде свет клином не сошелся. Я и так вложила в него все свободные средства компании за два года, да и все свои дивиденды. А ведь есть и другие возможности для развития бизнеса. И если бы эти люди не были бы так агрессивны по отношению к Витофарме и не пытались завладеть компанией путем самого грязного рейдерского захвата, может быть, я бы и не обратила на них никакого внимания». Моисей Яковлевич все понял и четко обозначил своим друзьям новые требования Секлитеи Красицкой. Обмен акций из расчета 1% на 10%. «И при этом», — многозначительно добавлял Моисей Яковлевич, «если у вас остаются еще какие-то проценты полимеда, они будут впоследствии конвертированы в привилегированные акции». И к Моисею Яковлевичу потекли люди. Миноритарные акционеры Полимеда уверились в том, что только он, Моисей Яковлевич Прудонский, может им помочь и вытащить хоть какие-нибудь деньги из этой провальной сделки с акциями компании. Не нужно приобретать какие-либо акции на первичном размещении. Это с большей долей вероятности будет обман а эффективные сладкоголосые менеджеры непременно отберут ваши деньги и при этом обязательно прикарманят крошку от ваших вложений в размере не менее 30%, — говорили пострадавшие инвесторы. В итоге Лита вложила всего 2,5% акций Витофармы, и к концу ноября у нее уже было 45,5% полимеда. Настало время знакомиться с производством, которое размещалось на заводе в городе Фрязино Московской области. Лита написала Михаилу Грачу официальное письмо о том, что, как владелица 45% акций, хотела бы ознакомиться с производственными мощностями компании. Михаил ей перезвонил и предложил лично сопровождать ее на завод. Лита вежливо поблагодарила его и предложила направить с ней на завод Александра Солнцева, финансового директора, который владел основными экономическими показателями. Михаилу ничего не оставалось, как согласиться. Александр позвонил ей на следующий день, и она попросила отдельно от основного баланса Полимеда подготовить бухгалтерские данные по заводу для ознакомления и организовать ей встречу с руководителями коллектива. Топ-менеджер взял на подготовку одну неделю, вскоре перезвонил ей и сообщил о готовности. Лита пригласила ехать на ее машине вместе с Юхуром, и Александр с охотой принял ее предложение. Они поехали по Щелковскому шоссе, которое не только оказалось бутылочным горлышком на дороге, Но к тому же состояло из ям и ухабов. Ехали медленно, потому что Юхур пытался объезжать препятствия. «Хорошо, если у нас не отвалится колесо или еще какая-нибудь важная деталь», — с легкой иронией сказал Александр. «Я поэтому с удовольствием согласился поехать с вами. Жалко машину». «Да, действительно. Но Юхур молодец, старается ехать аккуратно. У меня крепкая машина, еще немецкой сборки». Ее купил мой брат в 1995 году. Не хотите поменять? Есть уже получше и помоднее, хотя нужно признать, что ваша относится к классу люкс. Нет, не хочу. Брат рассказывал, что в Германии ездят на таких машинах по 20 или 30 лет. Оно может пройти до 1 миллиона километров. Машину вновь подбросила, и в разговор вступил молчавший до этого времени юхур. Секретарь Владимировна, это не дорога, а направление. В следующий раз поедем по Ярославке». «Какой он проницательный, мой юхур! Он думает, что будет в следующий раз. Ну что же, раз он так считает, значит, так и будет». Главный корпус предприятия «Исток» находился на окраине города Фрязино, недалеко от железнодорожной станции фрязино пассажирская от которой шли поезда до Ярославского вокзала. Здание имело три этажа и давно уже требовало ремонта. Металлический забор, построенный еще во времена расцвета СССР, находился в ужасном состоянии. Отдельные дыры были замотаны ржавой проволокой, а другие закрыты рассохшейся от дождя и снега фанерой. Какой тут ужас! Как эти менеджеры в отглаженных костюмчиках могли выводить компанию с такими древними основными средствами на биржу. Лита вспомнила болгарскую «Балканфарму», которая напомнила ей пожилого породистого зверя. Так вот, это здание было похоже на больную бездомную дворняжку. Между нами куда выдели миллионы долларов, которые были выручены на бирже? Но мы же купили Глорию. «А вы были там, в Тюмени, на производстве?» «Нет, там был наш внештатный консультант, Веснин Игорь Владимирович. Сделку с Глорией проводил он. Вы с ним знакомы?» «Да, мы пересекались». Лита горько улыбнулась, вздрогнула и оступилась, но твердо решила взять себя в руки. Александр элегантно взял ее под локоток и молодая женщина кивнула благодаря. «Какой сильный парень!» «Ну что же, это важное качество для совместного путешествия по этим графским развалинам. Думаю, с ним дойдем без травм». Они поднялись на второй этаж, и Лита с ужасом обнаружила, что у лестницы отсутствует один пролет. «А это здание не аварийное? Здесь была какая-то проверка?» «Я не знаю. Вы спросите у директора. Он нас ждет». Кабинет директора оказался довольно уютным. Лита подумала, что здесь поставили более-менее уцелевшую со времен СССР мебель, но присела с опаской, боясь разорвать чулок. «Господи, если бы меня предупредили, я бы надела старые джинсы и свитер. Ну хорошо, в следующий раз». Она заулыбалась своим мыслям, потому что решила для себя, что в следующий раз будет. В кабинет вошел скромно одетый мужчина средних лет, который сразу представился. «Валерий Иванович Кузнецов, директор». Он предложил чай с сухим печеньем, и все это резко контрастировало с угощениями полимеда, подаваемыми на собрании акционеров. Лита заметила, что в глазах у мужчины какая-то безнадега, и приветливо улыбнулась. Меня зовут Секлитея Владимировна Красицкая. Я генеральный директор компании Витафарма. У нашей компании завод в Кингисеппе. Да, мы туда звонили перед вашим приездом. По словам сотрудников, у вас там очень даже неплохо. Зарплату выплачивают вовремя, без задержки. Платят социальные взносы. И еще мне сказали, что вы провели модернизацию. Да, это так. А что с вашей заработной платой? «Перед вашим приездом выплатили зарплату за сентябрь. Вот печенье купил». Лита пришла в ужас и укоризненно посмотрела на Александра Солнцева, который безмятежно улыбался. «Пригласите, пожалуйста, главного бухгалтера или начальника планового отдела. Кто у вас имеет данные по оперативным финансовым результатам?» «Давайте я их обеих приглашу. Они хотели на вас посмотреть». Пришли скромно, но аккуратно одетые женщины. Они молча сели за стол и настороженно смотрели на Литу. Она спокойно начала разговор, стараясь их ничем не травмировать. «Я бы хотела получить текущие показатели по задолженности предприятия. Заработная плата, налоги и взносы, долги субподрядчикам, «Вы мне сможете предоставить эти данные?» Женщина постаршая, главный бухгалтер, глубоко вздохнула и вступила в разговор. «Скажите, Секретая Владимировна, у нашего предприятия есть какое-то будущее? После акционирования мы так ждали инвестиций, но нас все время водили за нос и кормили завтраками. А ведь у нас семьи и дети». Молодые девушки уже хотят идти на панель, а старым и идти некуда. Лита побелела. Ее глаза наполнились слезами, но огромным усилием воли она сдержала себя. «У меня сейчас 45,5% акций. До контрольного пакета мне еще нужно приобрести 4,5% плюс одна акция. Только тогда я смогу стать...» генеральным директором. Но я обещаю переговорить с Михаилом Юрьевичем и попрошу, чтобы он закрыл вам долги по заработной плате. Спасибо большое. Цифры по задолженности я вам сегодня перешлю по электронной почте. И еще. Мне потребуется... Месячная стоимость выпускаемой продукции, остатки по складу и размер месячной заработной платы. На основе этих цифр я, возможно, задам еще какие-то вопросы. И можно мне годовой баланс? У вас есть отдельный баланс по заводу? Да, я его веду по старинке, на бумаге. Не столь важно как, мне нужны более или менее достоверные цифры. И еще, здание в собственности? Оно не заложено? Слава богу, не заложено. Такую развалину банк в залог не взял. И да, здание и земля в нашей собственности. Отлично. По заработной плате я все помню. Вот вам моя визитка. Там есть сотовый телефон. В случае возникновения каких-либо проблем, звоните мне напрямую. Лита попрощалась и направилась к выходу. Александр вновь взял ее под локоток, и они осторожно вернулись к машине. Конечно, я ожидала, что у вас все не очень, но такое. Я тоже не ожидал, ведь у нас такой приличный офис в Москве. Кстати, он тоже в собственности и не заложен. Ну, хоть какая-то хорошая новость сегодня. Переговорите с Михаилом Юрьевичем, передайте ему, что у меня 45% акций, и чтобы чем-то вам помочь, мне нужен контрольный пакет. Он это понимает и будет вас ждать. «Давайте договоримся так. Я должна проанализировать цифры, а он должен выплатить людям зарплату за октябрь и ноябрь. В конце концов, это опасно. Они могут пожаловаться в трудовую инспекцию. О, за это не волнуйтесь. У нас там все схвачено». «Да это как раз понятно. Но давайте начнем сотрудничество, наконец, с чего-то позитивного. Вам хватит времени до конца следующей недели?» «Не все от меня зависит, но я думаю, что хватит». «Вот и отлично. Тогда до встречи». Юхур остановился у станции метро «Измайловская», и Александр вышел из машины. «В какую же черную дыру они меня тянули? Но, как говорится, не рой другому яму, сам туда попадешь. И как все это оказалось просто?» И сложных знаний по техническому анализу не потребовалось, но Вилли мне еще пригодится. Если банковский договор, который я нашла, действителен, то мне нужно будет вытаскивать оттуда деньги.